Глава 11. Почти каждую осень во время праздника Пуджа он Нода, Бабу и Химнолини, пользуясь дешевыми билетами, отправлялись в Джобболпур, где служил муж сестры, он Ноды, Бабу. Пуджа — осенний праздник в честь богини Дурги. На это время, около десяти дней, закрываются учреждения и учебные заведения. Стимулом для этих ежегодных поездок являлась неугасающая надежда Анно да Бабу улучшить свое пищеварение. Был уже конец августа. До праздничных каникул оставалось совсем немного времени, и Анно да Бабу занялся прикновлениями к путешествию. В ожидании близкой разлуки Ромеш стал теперь заниматься музыкой особенно усердно. Как-то в разговоре с ним Химнали не заметила. «Мне кажется, ромаш — Что? Вам было бы очень полезно на время переменить климат. Что ты скажешь на это, отец? Подумав он, но да бабу решил про себя, что такое предложение не лишено смысла. ромаш перенес тяжелую утрату, и поездка может рассеять его горестные воспоминания. — Конечно, — сказал он, — перемена воздуха не на несколько дней — прекрасная вещь. — Знаешь, ромаш я заметил, что в любом месте... Будь это западные провинции или другая область, перемена климата действует благотворно только в течение нескольких дней. Первое время появляется хороший аппетит. Начинаешь много есть, а потом опять все по-старому. Тяжесть в желудке, изжога, и что не съешь, все. Ромеш, вы когда-нибудь видели? Нормотский водопад. Прервала цахем на линии. Нет, я ни разу не бывал в тех местах. Тогда вам стоит его посмотреть, правда, отец? Действительно, почему Бромешу не поехать с нами? Таким образом, он и климат переменит, и мраморные скалы увидит. При создавшемся положении вещей, сочетание перемены воздуха с созерцанием мраморных скал было для Бромеша делом, несомненно, исключительной важности, поэтому ему оставалось только согласиться. Весь этот день Бромеш, казалось, витал в небесах. Он, заперсая у себя дома, и чтобы как-нибудь выразить охвативший его восторг, уселся за физгармонию. Его обезумевшие пальцы, откинув прочь все законы гармонии, затеяли на этом несчастном инструменте настоящий танец джинов. Последние несколько дней перспектива скорой разлуки с Химнолини погружала Ромаша в бездну уныния. Теперь же в порыве восторга. Он бросал на ветер все свои музыкальные познания, добытые ценой мучительных усилий. Стук в дверь прервал его. — Что вы делаете, Ромаш-бабу? — Прошу вас, перестаньте! — послышался чей-то голос. Пунцовый от стыда, Ромаш открыл дверь и в комнату вошел Акхой. — Что вы тут безобразничаете? — Смотрите, как вам не попасть за это под одной из статей вашего же Уголовного кодекса. «Признаюсь, виновен», — рассмеялся Ромеш. «Ромеш, бабу, если вы ничего не имеете против, мне бы хотелось кое о чем поговорить с вами», — сказал Огхой. Обеспокоенный таким вступлением, Ромеш вожидающе посмотрел на него. «Насколько вы могли заметить, судьба химнолини для меня далеко не безразлична», — начал Огхой. Ромеш ничего не ответил, ожидая дальнейших объяснений я друг он другон-нады-бабу, и полагаю, что вправе узнать, каковы ваши намерения относительно химнолини». Ромешу не понравилось ни слова, ни тон, каким они были сказаны. Но он не умел отвечать резко и, к тому же, не искал ссоры, поэтому он спокойно спросил, «Разве у вас есть основание подозревать меня в дурных намерениях по отношению к химнолини?» «Видите ли». Вы происходите из семьи, которая придерживается индуизма, и ваш отец был его последователем. Индуизм – одно из наиболее распространенных в Индии религиозных верований. Ортодоксальный индуизм предусматривает строгое соблюдение обрядности и кастового деления. Мне известно, что он увез вас в деревню с целью женить. Там и сделала ты из опасения, как бы вы ни взяли в жены девушку из семьи, не исповедующей вашей религии. У Акхоя была особая причина претендовать на осведомленность в этом деле, так как никто иной, как он, заранил подобные опасения в душу Броджмохана, отца Ромеши. В течение нескольких минут румеш не решался взглянуть в лицо Акхою. — И вы считаете себя свободным жениться, на ком вздумаете только потому, что ваш отец умер? — продолжал Окхой. — Ведь он хотел. Но Ромеш был уже больше не в силах сохранять спокойствие. — Послушайте, Окхой, бабу, если вам придет в голову дать мне совет, касающийся чего-нибудь другого, я с удовольствием его выслушаю. Но не вам судить о моих отношениях с отцом. Хорошо, хорошо, оставим это. «Но все же вы должны мне ответить, собираетесь ли и можете ли вы жениться на Хемнолине», — наставил Окхой. Получая удар за ударом, Ромеш потерял, наконец, всякое терпение. «Знаете, Окхой, может быть, вы и друг он ноды бабу но со мной вас не связывают столь тесные узы, поэтому соблаговолите прекратить этот разговор». «Если все зависело только от меня, он давно был бы прекращен» и вы могли бы и дальше проводить время с прежней беспечностью, нисколько не заботясь о последствиях своего поведения. Но общество — плохое место для таких беззаботных людей, как вы». «Конечно, вы из тех, кто размышляет лишь о возвышенных материях и мало обращает внимание на то, что творится на земле. Иначе вы, может быть, поняли бы такую простую вещь, что подобное поведение в отношении дочери всеми уважаемого человека сопряжено с риском подвергнуться осуждению посторонних. Если ваше намерение сводится именно к тому, чтобы губить репутацию людей, чьим мнением вы дрожите, вы на верном пути». «Благодарю за предостережение». — ответил Ромеш. — Я немедленно решу, как мне поступить, и приведу в исполнение свое решение. Вы можете не сомневаться. Теперь довольна об этом. — Как вы меня порадовали, Ромеш-бабу! — Теперь я спокоен, видя, что вы, наконец, приняли твердое решение и задумали осуществить его. Этим мой разговор с вами исчерпывается. Виноват, что прервал ваши занятия музыкой. Ну, ничего, начнете сначала, а я удалюсь. И окхой поспешно вышел ромаш потерял всякую охоту заниматься музыкой, хотя бы и совершенно чуждой законом гармонии. Он бросился на постель и долго лежал, закинув руки за голову. Наконец, услышав, что часы звонко пробили пять, он торопливо вскочил. Лишь Всевышнему известно, что именно он решил предпринять в дальнейшем, но в одном только у него действительно не было ни малейших колебаний. Необходимо сейчас же отправиться в соседний дом и выпить там чашку чая. Когда он пришел, Химнолини, встревоженная его видом, спросила, «Вы не больны, ромаш нет «Нет-нет, ничего особенного», — ответил он. «Пустяки», — заметил он надо бабу, — «просто избыток жалчи в организме. Я вот принимаю такие пилюли, проглатишь штучку и...» «Не корми его этими пилюлями, отец», — рассмеялась Химнолини. «Мне еще ни разу не приходилось встречать человека, которого ты бы не угощал ими, но пользы они пока никому не принесли». К сожалению, не помогает. Но, знаешь, я все же убедился, что эти пилюли много лучше всех, какие я принимал раньше. Да ведь ты всегда так. Как только начинаешь принимать новые лекарства, обязательно приписываешь ему самые исключительные свойства. Не верь ей, Ромеш. Спроси хоть Акхоя, помогает ли ему мое лекарство или нет, — протестовал он Нода-бабу. Хем сразу замолчала, опасаясь, как бы не был тут же вызван упомянутый свидетель. Но он уже появился сам, еще с порога обратившись к Онноде-бабу. «Я был бы вам очень благодарен, если бы вы дали мне еще одну пилюлю. Они мне, знаете, чрезвычайно помогают. После них я чувствую себя необыкновенно бодро». При этих словах он Онноде-бабу победоносно взглянул на дочь.